беспомощность. И как назло, нет связи. Мерзкая, неизвестной толщины радиоактивное одеяло в стратосфере давит сигналы. Между Боевой горой и Петерней Хориса приблизительно 300 километров, но сигнал почему-то не проходит. Возможно, виноват не только свершившийся катаклизм. Быть может, пробудившиеся от тупости эрорбахские военные начали ставить помехи. А ведь чего проще с каменным лицом, но твердым голосом доложить, что из пяти циклопов потеряно три. Причем вместе с экипажами. Да, весьма вероятно, требовалось в храбром безумстве под огнем неприятеля подобраться к пылающим факелам машин, рискуя получить дозы от разбитых реакторов, зацепить их тросами и выволочь прочь в спокойное место. Но в реальности это значило потерять оба оставшихся циклопа. И значит, по большому счету, даже не успеть доложить на ящер, что случилось с пятерней, Повесить на плечи генерала-канонира Тутора Рора ещё одну загадку, вторую по счету после исчезновения Петерни, посланной в окрестности Гармонту. И, следовательно, нужно радоваться, что пропавших без вести значится не 35 человек, а всего лишь 21. Что с того, что очень может быть кто-то из них еще до сей поры тепленький и истекает кровью, зажатый выскочившими из своих мест переборками. У Хориса нет никакой возможности вернуться к ним сейчас при всем желании. И слава рыжей матери, если их не освободили из загибов железа и не перебинтовали раны. До срока, не на совсем, эрорбакские любители секретов из Отца, отдела технического стратегического анализа. Если бы имелась связь, вернуться стало бы можно. Не сразу, конечно, потом, когда гора, скинув в небо калибры, заданет через задымленную стратосферу ввысь, дабы по дуге накрыть помеченные Хорисом точки размещения баковских орудий. Может и не орудий, может танков. Как можно выяснить, если он не видел их изображения даже в радиоприцелах? И если будет связь, и если в куполе сочтут огневую поддержку горы приемлемой, они прикажут отступить из экономии гигаснарядов или еще почему-нибудь, то может статься удастся добраться до подбитых. И чем раньше наладится ради взаимодействия, тем больше шансов у тех, кто считает секунды, скручившись в клочьях стальных переборок и боясь пошевелиться, дабы радиоприцелы баков не зафиксировали маленькую, но подвижную цель. Это ведь такая редкость в сегодняшнем пронизанном холодном мире. На связи, покуда нет.